точные цифры переводов, в которых, по-видимому, соблюдалась и обратная последовательность возврата набранных долгов. Точность цифры содержала сообщение и была важна не в меньшей степени, чем правильно указанный адрес получателя. Все-таки Нине Александровне казалось, что и в Новом Русском может сохраниться что-то человеческое. Она не раз представляла себе, как на улице перед нею Остановится, идеально вписываясь в отражаемый пейзаж, одна из длинных лаковых машин. Из дверцы, с похожим на телевизор, затемненным стеклом, вылезет улыбающийся племянник, и малиновый пиджак с золотым пупом будет ему все-таки несколько велик. Еще ревнивее, чем за Мариной и Сережей, Нина Александровна наблюдала теперь за Алексеем Афанасьевичем явно ей уже не доверявшим, но изредка, когда она возилась с чем-нибудь поодаль, глядевшим так, словно звал жену, подойти поближе. Врачиха Евгения Марковна, сама внезапно сдавшая, с какой-то незнакомой неряшливостью в пучочке желтоватой седины, отметила улучшение двигательных функций и казалась при этом очень удивленной. Подрагивая сухонькой головкой зачерствевшей с висков, Заправляя в дырявое ухо вываливающийся наконечник фанендоскопа, врачиха долго слушала больного, потом просила шевелить рукой, и рука Алексея Афанасьевича подпрыгивала неожиданно легко, отчего становилась окончательно похожа на механический протез. Собственно говоря, для удивления не было причин,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 будто капли воды по раскаленной сковородке. Алексей Афанасьевич, спавший теперь гораздо меньше прежнего, не расставался с надувным китайским пауком. Тот сигал у него со свистом, с каким-то похабным чмоканием, трепещав в подлете матерчатыми лапками и буквально бросался на Нину Александровну из складок одеяла, иногда задевая ее склоненное лицо своей фальшивой бахромой. Паук сделался, как второе сердце Алексея Афанасьевича, соединенное с ним, помимо шланга, какой-то таинственной связью. Конвульсии его не прекращались, даже когда игрушка соскакивала с койки и болталась между небом и землей, фукая на пыль. Не видя питомца, Алексей Афанасьевич продолжал работать вспухающей лапой, которую резиновая груша, выжимаемая до дна, снова и снова наполняла приятной круглотой но иногда заедал плохо натянутый пальцевый механизм. Казалось, что именно эта упорная, размеренная работа научила Алексея Афанасьевича в конце концов так совмещать кривую и нормальную половину лица, что получалось почти одно. Посторонний не заметил бы ничего особенного, кроме выражения неприятного сарказма, да нитки слюны, запекшейся на соленой щетине, будто яичный белок. Иногда Нине Александровне удавалось кое-что подсмотреть. Алексея Афанасьевича было необычайно трудно обмануть. Вероятно, парализованный, улавливал несложные колечки, спускаемые ее сознанием,